Глава 16. Из дневников капитана второго ранга Риф М.Н. Беклемишева. 20.03.1903 года. Осмотр лодок императором и генерал-адмиралом. ВКГА, намеченный на 8 марта 1903 года, не состоялся.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 определили наиболее выгодные курсы и дистанции торпедной стрельбы. Установленный в ЦП при переоборудовании лодок электрический прибор управления торпедной стрельбой, задающий торпедом угол отклонения от диаметральной плоскости, значительно облегчили нам прицеливание. Поначалу работа с ним показалась нам несколько сложноватой. Путались переключения тумблеров при установке отклонения, но полигоньку освоились и с этим.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 На более дальних дистанциях процент попаданий падает ниже всякого допустимого уровня. А при нашем боезапасе в 80 снарядов превращается сие в полную бессмыслицу. С четырех же кабельтов наши комендоры навострились из этой немки всаживать цель не менее семи снарядов из десятка. Совсем не дурно. И скорострельность в шесть выстрелов в минуту позволит пустить средние суда на дно за весьма непродолжительное время — если целите попадать под ватерлинию. При штелевой погоде, разумеется. Наше СМП предложение о дополнительном отсеке в конструкции новых лодок получило одобрение начальника в лице ВКГА и руководство строительством поручено Михаилу Петровичу Налетову. Он уже закончил расчет и занимается разработкой технической документации по новым лодкам и вскоре готов будет приступить к их строительству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 наносит чей-то шляется, где ни попадя. 12.00. Пелинг 250 градусов. Зараза сменила курс на норт ост 10 градусов. Приближается. Скорость 12 услов. Дистанция 5 миль. Убрали перископ и РДП. Слушаем. Проходит с кормы у Анатолия. Дистанция 30 кабельцев. На кормовых углах мы его потеряли.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 Рион уже прошел и этот, пролив, и ждет нас в Эгейском, передал, что там слегка штормит. Время до выхода из Дарданел 8 часов 5-узлового хода. Немного не укладываемся в темное время суток. Впрочем, при необходимости можно будет ненадолго нырнуть. 08.04.1903 года. 2 часа 41 минута.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 Видимость не более 10 кабельтовых. Слабый дождь. Сплошная облачность. Идем под РДП. Никого не слышим. 06 часов 53 минуты. Вышли в Эгейское море. До Гибралтара 2300 миль. Держим курс 240 градусов. Ход 7 узлов. Машины в порядке. Иду спать. 11 часов 00 минут. Ветер усилился до 15 метров в секунду. Под РДП идти невозможно. Вынуждены подняться на поверхность надводное положение. Ход 8 узлов. Ветер с кормы с нор-нордост. Келевая качка. Кроме Смоленска нас сопровождает танкер Мюрекс, перевозящий тысячи тонн солярки и тысячи тонн мазута, а также 3000 тонн авиационного бензина в Порт-Артур. И Саратов, пароход доброфлота. Он перевозит большой запас запасных частей для наших лодок 6000 мин налетового, 200 торпед 45-12 и несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов разных калибров. В том числе и 4000 снарядов калибра 105 мм для нас. 09-04 года. 00 часов 32 минуты. Курс 212.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 Скажем, небольшой воздушный резервуар с воздухом высокого давления для раскрутки гироскопа и управления рулями. Вместо керосина и большого резервуара ВВД батарея и электромотор сил 50-70. Какой осилим сунуть в ограниченный объем торпеды? И сколько же узлов способна дать такая штука? А ну-ка я посчитаю, где-то там я линеечку свою... 08 часов 00 минут, курс 212, РДП, 6 узлов, облачность отсутствует, туман отсутствует, осадки отсутствуют, ветер свежий, с НЕ, идем проливом кофе, 14 часов 31 минута, курс 210, РДП, 6 узлов, облачность сплошная, туман, осадки отсутствуют, «Ветер свежий, Сенье. «Прошли пролив Кея». «Дал большую радиограмму Налетову о пришедшей мне идее электроторпеды и обещал переслать пакет с эскизами и предварительными расчетами с ближайшей оказией». «В ответ получил от Налетова сообщение, что идея уже принята к разработке вчера вечером с подачи Георгия Андреевича. Но чтобы я все всенепременнейше и скорейшим образом присылал свои наработки по электроприводу». «М-да».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 Катамараны идут впереди каравана на траверзах у Смоленска, сообщая о встречных судах, коих в этих водах с избытком. Зачастую и по ночам поныривать вынужденные. 10.04.1903 года. 20 часов 00 минут. Курс 265. КП. 9 узлов. Облачность отсутствует. Туман слабый.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 И вся эта роскошь целых 4 дня. За сущие копейки. Кстати, венцо, пожалуй, не хуже великокняжеского будет. На походе по распоряжению ВК Георгия команде вместо обычной флотской чарки выдается по стакану великолепного столового вина с личных виноградников ВК. Поначалу с компотом кое-кто был недоволен. Однако попривыкли –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 Ведь это же не дело, что якорные мины относительно легко обезвреживаются тралинием А вот если обычную мину дополнить прибором, удерживающим он его после обрыва минрепа на определенной глубине, то минное траление станет задачей совершенно иной сложности. Надо на досуге обдумать устройство такого приборчика.